Пелок. Ваше величество, право не стоило, мне неловко. Лиза спущенно закрыла лицо ладонями. Бросьте, Елизавета Петровна. Императрица Ясмина рассмеялась. Это такая очередная история, как из ваших старых сказок. Чтобы получить согласие родителей невесты, храбрый рыцарь должен добыть туфельки шамаханской царицы. У нас с вами один размер, так что мерите и не стесняйтесь. Вообще это очень интересно. Я никогда не задумывалась, как много у вас сказок про Шамахань, а у нас про далекий север. Хотя здесь в Вксине всё такое близкое и знакомое, как будто и не улетала из дома. Мы с императором стояли в сторонке и наслаждались растерянными лицами чиновников левских, которые никак не могли понять, каким таким чудом в их саду объявился сначала будущий зитёк, а потом и гости настолько высокие, что и сказать страшно. Ответ был самым очевидным, свалился с неба. От суренного преследования я был свободен. Дуэльный кодекс Имперский сенат принял в первом чтении вчера, как и закон о дуэльной амнистии, и потому мог находиться здесь совершенно свободно. Смотри. Лиза сделала несколько танцевальных па в новых черевичках и рассмеялась. Действительно, один размер. Вот видите, Елизавета Петровна. Императрица улыбалась. Ей явно нравилась новая роль. Очень удачно получилось. Дамы, господа, император склонил голову. Нам пора. Ждёт литерный поезд. Ох, как представляю, какая суматоха будет по пути следования. Так лучше бы на перекладных добирался. Липь гвардейцы выстроились у ворот сада, составив живой коридор до роскошного чёрного автомобиля, мощного. бронированного восьмицилиндрового преторианца, новинки имперского автопрома. Я разглядел восхищённые искры в глазах императрицы. Вот ведь дал Бог императору радиолюбителю супругу-автомобилистку. А дерижабль, удивился я, заметив, что авиаторы в своих кожаных регланах спускаются с небес на землю и следуют за монархом прочь с подворья Волевских. Огромная сверкающая туша гигатанхеера нависла над домом и садом. "А, шеф, это подарок", улыбнулся император. "Вы ведь хотели перейти на постоянную работу в Игу. Дела это хлопотные, личный транспорт не помешает". "Ну я? Ничего себе подарок. Думаете, не справитесь? Пустяки. Шеф, это то, о чём вы мечтали. Оглянуться не успеете, как наберёте команду. Вам уже есть Он кое-как глянул на Стеценку, который уже жевал что-то в беседке под инжировым деревом, потом бросил взгляд на Лизу. Судовой медик тоже, и остальные подтянутся. Это я, как император, говорю. Есть у меня такое предчувствие. Предчувствие императора это отменная штука. Вот что я вам скажу. Мы попрощались, и преторианец рыча мотором в составе кортежа из бронеавтомобилей покинул поместье Валевских, увозя царственную чету. Прошло совсем немного времени, и к воротам подошёл какой-то поджарый, смуглый человек с белыми как мел волосами. "Господа, господа!" помахал рукой он. "Я слышал, тут нужен борт-инженер для полёта на Саатсеру". "Дорогой!" Лиза взяла меня за руку и удивлённо и радостно проговорила. "Мы что, летим на Саатсеру?" Она даже не спросила, где это. Обнимая невесту за талию, я всё всматривался в лицо седого человека. И не мог поверить своим глазам. Посвежевший, румяный, с бодрыми движениями, это был инженер Лось. "Летим", сказал я. "Летим". Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.